Глава 5. Ложное я как механизм защиты от стыда. Английский педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт разделяет понятие истинного и ложного я. Первое проявляется, когда родители уделяют достаточно внимания ребёнку и всечески поддерживают его во всех начинаниях. Благодаря такой реакции он развивает в себе истинное я и умение понимать себя. Если поддержку оказывают в атмосфере любви и ласки, то у ребёнка складывается впечатление, что его любят. Если же родители не в состоянии поддерживать ребёнка, он не сможет познать свою личность, поскольку не получит должного отклика, необходимого для понимания своего поведения и действий в той или иной ситуации. И тогда ребёнок вообще не будет понимать самого себя. Ребёнок, чьи родители не могут удовлетворить его потребности, пренебрегает собственными желаниями в пользу родных, вследствие чего будет страдать от стыда, если окружающие или он сам в глубине души почувствует даже малейший намёк на его потребность во внимании или любви. Ребёнок со слабым истинным я Начнёт развивать ложное я, которое не требует поддержки от родителей. Он постарается стать самодостаточным на уровне чувств и, вероятно, даже отчасти преуспеет в этом, чтобы угодить близким. Я сама на некоторое время стала другой, придумав в 18 лет новую личность, которая с гордостью отказывалась от посторонней помощи. С долей презрения я смотрела на людей, которые ставя себя в зависимость от других, были вынуждены идти на унизительные компромиссы. В попытке стать сверхчеловеком без потребностей мне удалось найти маску, скрывающую стыд и страх оказаться изгнанной. В противном случае меня бы накрыло бурею неизвестных мне чувств. Поскольку в нашей семье не было принято выражать горесть и сожаление, механизмом защиты стало ложное я. Какое-то время всё шло очень хорошо, и я даже убедила саму себя, Что в отличие от других, я достаточно сильна, чтобы не привязываться к людям и решать свои проблемы в полном одиночестве. Вероятно, у вас тоже есть идеальное представление о себе или о том, как себя вести, чтобы добиться любви и понимания. И время от времени вы настолько верите в собственные фантазии, что не отличаете их от реальности. Никто из нас не получал абсолютной поддержки. Поэтому у каждого есть стороны личности, которые формируют ложное я. Однако в зависимости от силы отклика и степени близости с родными, развивается наше истинное я, позволяющее входить в тесный контакт с людьми и при этом не испытывать каких-либо проблем. Некоторые вполне успешно живут и без истинного я. Наверняка вы знаете таких людей. Это может быть общительный весельчак, который выглядит счастливым. Однако окружающие не разделяют его настроя, и его взгляд трудно поймать, как только вы пытаетесь поговорить о чём-то более серьёзном. Успех усиливает ложное я. Если родители слабо поддерживали вас, ваше истинное я будет ассоциироваться с болью, одиночеством и стыдом. А вот ложная я на этом фоне выглядеть сильным, стойким и независимым. Его подпитывают успехи в делах, что временно приглушает переживания от стыда и положения изгнанника. У меня поднялось настроение, когда я выложила в социальных сетях фотографию своей счастливой семьи. Тут же посыпались лайки и добрые комментарии, благодаря которым я даже ненадолго могу забыть о собственной неполноценности. Камила «Тридцать два года. Обожаю хвастаться своими успехами. Это придаёт силы уверенности в том, что люди никогда не увидят во мне неудачника, коим я зачастую в действительности являюсь». Йенс, «Двадцать восемь лет». Наверняка в вашей жизни бывали периоды или мгновения, когда вы, чувствуя свободу, возвышались над всеми проблемами человечества забывая о собственных неурядицах, которые в другое время вызывали бы беспокойство. Иногда люди поддаются соблазну добиться успеха в надежде тем самым компенсировать чувство отчуждённости и стыда. Складывается впечатление, будто я должна быть лучше тех, с кем себя сравниваю. Если же эти люди превосходят меня в чём-то, настроение тут же портится, поэтому я пытаюсь по полной выложиться на работе. И иногда жертвую даже обедом. Сигна, 35 лет. Потребность быть лучше других вызывает стресс. Иногда люди настолько увлекаются, что ставят на кон здоровье, но тем самым лишь подпитывают ложное я, которое, раздуваясь, никогда не обретёт покой, поскольку человек не может ни с кем построить близких отношений, из-за чего вынужден работать до удури. Возможно, вы уже ставили перед собой цель, или с нетерпением ждали какого-то события с такими мыслями. «Вот случится это, и я заживу нормальной жизнью». Однако, достигнув желаемого, вы испытываете те же пустоту и вакуум, из-за чего вынуждены строить новые планы на будущее. Складывается впечатление, будто я обязан постоянно бороться не на жизнь, а на смерть. Причём цели должны быть достигнуты, пусть даже это займёт много времени. А вот если мне приходится сделать перерыв или немного отступить от задуманного, я тут же теряю веру в собственные силы и с ужасом жду, когда испортится настроение. Генрик, 38 лет. Очевидно, стресс Генрика говорит о том, что боль одиночества следует за ним по пятам и при малейшем промедлении готова атаковать. Ему предстоит осознать, что необходимо проработать неприятные чувства, от которых он некогда сбежал. Только тогда удастся обрести внутреннюю гармонию и научиться быть ранимым, честным и искренним в общении с другими людьми. Такое прочное ложное я. Однажды в молодости мне приснился сон, который я никогда не забуду. Я стояла в красивом замке и любовалась его величественными сводами, украшенными изысканными золотыми узорами, которые переливались на свету. Вдруг взгляд опустился И радость, как рукой сняло. Ведь рок слегка обсыпал босые ноги песком. Как оказалось, замок стоял на десятисантиметровых сваях, под которыми не было никакого фундамента. Я прекрасно знала, что когда снится дом, то скорее всего это снится моё истинное я, и это вызывало опасение. Ещё с детства я научилась определять в себе те черты характера, которые могут понравиться людям. Я корректировала своё поведение соответствующим образом. Находясь в обществе потенциальных друзей, я всячески старалась угодить им, прислушиваясь к каждому слову и осыпая их комплиментами. Но в то время мне было совершенно непонятно, почему эта стратегия не приводила к успеху. Уже спустя годы я осознала, что как и во сне с замком, под ногами не было фундамента. Мне не хватало опыта определить свои потребности и желания, чтобы удовлетворить их, а не бегать вокруг людей, стараясь показать себя с лучшей стороны. Невозможно добиться близости с человеком, если в общении с ним не задействовать чувства. Руководствуясь сложным я и забывая о бытинном я, отражающем потребности, вы ощутите прилив сил, но при этом вам будет с трудом даваться общение с другими людьми. Когда стыдишься потребности в любви. Умение строить отношения заложено в человеке с рождения, поскольку природа наделила нас стремлением к социальной близости. Подобно птицам, знающим, как построить гнездо, новорождённый способен установить контакт с другим человеком. Если никто не может обеспечить ребёнка заботой и лаской, благодаря которым он почувствует себя в безопасности, то в будущем Потребность в любви будет возникать в купе с чувством стыда. Если ваши проявления любви в своё время не получили внутренней поддержки, вы будете особенно бояться приятного сочувствующего взгляда. Ощутив его на себе, вы тут же опустите глаза или отвернётесь, поскольку он взывает к вашему истинному я, вместе с которым одновременно пробуждается боль одиночества. Возможно, вы испытываете неуверенность или дискомфорт И не осмелитесь ответить человеку взаимностью, предпочитая остаться в стране. Обожаю помогать людям. Особое удовольствие мне доставляет радостный взгляд человека, которого удалось избавить от проблем. При этом я считала, что сама ни в чём не нуждаюсь, пока кое-что не произошло. У нас сменился начальник. Время от времени он смотрел на меня сочувствующим взглядом, как будто понимал, что что-то случилось. но самостоятельно решить проблему я не в состоянии. Даже будучи дома, я чувствовала на себе этот заботливый взгляд, который заставлял меня стыдиться. Осознав, что во мне проснулось желание обнять начальника при встрече, я тут же пришла в ужас от стыда. Я со страхом ожидала предстоящей встречи с шефом, будто наступал конец света. Сев напротив, Я тут же перешла к заготовленной речи, обсуждая положение одного из работников нашей организации. Подождите, пожалуйста, попросил он, взглянув на меня. Внутри поднялась настоящая буря чувств, стремляющихся наружу. И спустя пару секунд прозвучал самый страшный вопрос. У вас всё хорошо? Я стала успокаивать начальника, говоря, что у меня всё в порядке, и тут случилось ужасное. Губы задрожали, Глаза наполнились слезами, и стыд окутал с головы до ног. «Тяжело вам приходится. Попробуйте хорошенько проплакаться. В этом нуждается каждый из нас», — ответил он. Оставшаяся часть разговора мне мало запомнилась, но он оставил после себя необычное чувство облегчения. Я уже не боялась смотреть в глаза начальнику, ведь он увидел во мне самые худшие качества, и при этом никому из нас не стало стыдно. Спустя время я удивлялась собственной тревожности. Заметив моё неважное состояние, он дал простейший совет поплакать, хотя до этого момента я попросту не позволяла себе этого. Рикки, 39 лет. Рикки считал себя самодостаточным человеком, который не нуждается в посторонней помощи, ни в моральном, ни в физическом плане. Однако сочувствующий взгляд начальника пробудил в ней истинное я, вызвав сожаление и неуверенность. Образовалось внутреннее психологическое противоречие, выбившее её из колеи. В красном углу ринга стояло истинное я, мечтавшее раствориться в светлом взгляде начальника и поверившее в своё реальное существование. В синем углу притаилось ложное я, защищавшее главную героиню от чувства одиночества. по котором она в своё время успешно забыла. Оно было необходимо, чтобы выжить в суровой реальности. Пришлось примерить на себя новую личность, способную спокойно находиться в семье, где любовь доставалась с большим трудом. Где-то в глубине души реке тронул сочувствующий взгляд начальника, но все её внутренние порывы мгновенно подавлялись страхом и желанием скрыться от посторонних глаз. К счастью, подвернулся удачный случай. вынудивший её всё же взглянуть на руководителя. Благодаря дружелюбному настрою он смог принять те стороны личности Рикки, которых она стыдилась больше всего. Это помогло ей пересмотреть своё поведение и стать счастливее. Ложное ей я не терпит близости. А вот другая героиня, которая, добившись душевной близости, вспомнила о своих реальных потребностях, так искусно скрывавшихся под ложным я. В молодости я постоянно влюблялась в ветреных мужчин, не проявлявших ко мне особого интереса. В моём воображении мы быстро становились самой счастливой парой, но в реальности всё оборачивалось совершенно иначе. Когда я наконец встретила приятного человека, оказывавшего знаки внимания, У меня начало постоянно портиться настроение. Дело было в незначительных мелочах, которые бросались в глаза и выводили из себя, вызывая отвращение. Это могла быть любая фраза, показавшаяся мне глупой, или что-то странное во внешнем виде, убивавшее весь настрой. Ирена, 42 года. У Ирена была равнодушная мать, которая не умела совладать с собственными чувствами, чтобы подстроиться под поведение ребёнка. В итоге Ирэна развила в себе ложное «я», которое, с одной стороны, не нуждалось в обмене тёплыми чувствами с посторонними, а с другой настраивало на трудолюбие и достижение целей. Пожелав сблизиться с ней, тот долгожданный мужчина пробудил в ней истинное «я» с настоящими чувствами и потребностями. После череды неудачных свиданий и интрижек я встретила понравившегося мужчину, И всеми силами старалась заставить себя остаться с ним. Но каждый раз у меня портилось настроение, как до, так и после секса. В те дни, когда всё же мы занимались с ним любовью, я могла завтра просто проснуться среди ночи, потому что меня вдруг накрывало чувство изнуряющего одиночества. Ирена, 42 года. Поначалу она думала, что проблема в отношениях. Почему я должна быть с мужчиной, который вызывает лишь отрицательные эмоции? Но на самом деле с его появлением активизировалось истинное «я», скрывавшее чувство одиночества. Когда человек проявляет искреннюю и глубокую любовь, мы можем показать себя с худшей стороны, любил говорить мой бывший учитель, руководитель Института гештальт-психологии и кандидат психологических наук Нильс Хоффмайер. Поэтому велик соблазн бросить партнёра. Однако есть и куда более гуманный способ, который заключается в принятии своего истинного я со всеми чувствами и впечатлениями, включая одиночество. Только таким образом можно исцелиться. Гнев и презрение как механизм защиты от близости. Если мысли о близости вызывают у вас тревогу, Причиной тому может быть гнев или отвращение, благодаря которым партнёру или вам искусно удаётся задвинуть потребность в любви в дальний угол. Похоже на то, как сердитый ребёнок, который в сердцах кричит: "Вы больше никогда меня не увидите", хотя в действительности он тоскует по вниманию и ласке. Родители Хейла не могли распознать его сигналы или вовсе не понимали своего сына. С тех подачи он пошёл своим путём и замкнулся в себе, близко никого не подпуская. Постепенно он начал терять связь даже с самим собой. Иногда жена ласково смотрит на меня, как бы призывая к душевной близости, по непонятной причине я чувствую дискомфорт. Поначалу мне казалось, что у неё какие-то тайные замыслы или корыстные цели, но теперь, когда мы уже знаем друг друга, я уверен в её искренности и доброжелательности. И тем не менее, этот взгляд вызывает у меня беспокойство. В такие моменты я чувствую себя слабым и тут же перехожу в атаку, напоминая жене о каком-то проступке. Например, как она однажды забыла что-то купить в магазине. Это заставляет её отвлечься от меня и задуматься уже о своём поведении. Иногда я вовсе не понимаю причину своего дискомфорта, как будто это что-то врождённое. Хель, 55 лет. Порой стыд лежит в основе обычного поведения, непонятного окружающим. Хель не осознаёт причины нападок на жену, а ведь всё сводится к тому, что он боится пробудить в себе любовь и болезненные чувства одиночества, неразрывно связанные с ней. Он сгорит со стыда, если жена узнает о его истинных потребностях в нежности и ласке. Едва жена пытается выйти на контакт, как муж исполняется гнева и отвращения. И таким образом он отдаляется от любимой и собственных искренних чувств. Благодаря этому кажущийся внешний дискомфорт медленно переходит во внутреннюю гармонию. Хель сам толком не понимает цены этого спокойствия, поскольку не осознаёт суть своего желания отдалиться. Он просто не в состоянии вытерпеть стыд, возникающий из-за потребности в любви и близости, которая возможна только в том случае, когда оба партнёра понимают себя. и знают, как действовать в той или иной ситуации. Хватит витать в облаках. В сказке Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утёнок" рассказывается о лебедёнке, по ошибке оказавшемся там, где его постоянно дразнили из-за внешнего вида. После многих испытаний он в конце концов превращается в красивого белого лебедя и встречается со своими сородичами. Если вы недовольны жизнью, Велик соблазн почувствовать себя таким гадким утёнком. В подобные моменты вы с презрением смотрите на людей вокруг, будто они те самые злые утки, недостойные общения с вами. Может, вы втайне даже на друзей смотрите как на временных, делая всё возможное, чтобы другие лебеди обратили на вас внимание и спасли от унизительной жизни, в которой приходится идти на уступки и страдать от безразличия и бойкота. Вы можете более-менее осознанно мечтать о счастье, которое однажды навсегда сбросит с вас оковы невзгод. Однако за мечтой стоит огромная цена. Её, вероятно, заплатил знаменитый Даччанин. Как известно, за всю свою жизнь он ни разу не имел сексуальных отношений, поскольку они требуют проявления простоты, ранимости и потребности в любви и ласке. Помимо этого, необходимо быть знакомым со своими эмоциями, включая чувство одиночества, от которого он когда-то сбежал. Если вы в плохом настроении едва можете держать удар, велик риск уйти в мир фантазий, которые утешат вас, постоянно на шёптая: "Потерпи ещё немного, скоро всё будет хорошо". Зачастую эта фраза подразумевает отказ от собственных чувств. Есть множество ситуаций, при которых не стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Например, когда во время бракоразводного процесса он подсказывает с головой погрузиться в работу или собраться с силами и сделать то, чего вы боитесь больше всего. Не стоит слишком сильно увлекаться этим состоянием, теши себя надеждой на светлое будущее без проблем и забот, после того, как вы найдёте жильё получше, сдадите экзамен или устроитесь на любимую работу. такой жизни попросту не существует. А вот проработка избегаемых чувств сулит счастье и прилив сил, которые помогут справиться с любой трудностью. Такое ощущение, будто мне нужно было пройти через огонь, воду и медные трубы, чтобы наконец встретить любимого мужчину. Ирена, 42 года. Мы сможем вступить в более тесные отношения только в том случае, Если найдём в себе силы стать совершенно обычным человеком, который нуждается в других и хотя бы иногда может признаваться в своих чувствах. А вот сверхлюдям вы суждено провести жизнь в одиночестве. Отпустить всё и обрести покой. Когда покидаешь мир грёз, кажется, будто летишь со скалы вниз, отказавшись от перфекционизма или несбыточных желаний, Чувствуешь себя опустошённым. Безусловно, трудно признавать ошибки и трезво смотреть на вещи. Трудно винить во всех неудачах себя, а не близких. Трудно принять истинную причину истощения, которая заключается в том, что вы пока ещё не осмелились разобраться в своих чувствах. Трудно перестать считать себя особенным и стать совершенно обычным человеком. Могу сказать по собственному опыту, Это ощущение сравнимо с большой утратой. Покидая ослепительный мир иллюзий о жизни без трудностей и невзгод, вы летите вниз навстречу счастливому настоящему. Да, оно не так радужно. Оно не приукрашено. Но это единственный источник человеческой радости. Падая, взгляните правде в глаза и не забывайте о любви к себе. Наверняка всё это время вы были зажаты жёсткими рамками, потому что когда-то нашли своеобразный выход из сложной жизненной ситуации. Иными словами, придумали стратегию, которая спасла вашу психику. Но она устарела, и вы, вероятно, уже давно мечтаете расстаться с ней раз и навсегда. Как только вы прекратите оплакивать прошлое, перед вами тут же откроются безграничные возможности для проявления любви. Причём не важно, в каком возрасте вы к этому придёте. И с этого момента наступит осознание того, что ваше падение в действительности было душевным подъёмом. Упражнение. Вспомните ситуации, когда вам хотелось спрятаться от осуждающего взгляда. Способны ли вы понять свои потребности и попросить о чём-то в любовных отношениях? Или вам будет стыдно за отсутствие самодостаточности? Глава 5. Резюме. Ложное я как механизм защиты от стыда. Чтобы уменьшить чувство стыда, необходимо разобраться в себе. Научитесь прислушиваться к своим потребностям. Примите тревожность, гнев и прочие чувства, возникающие, когда вы испытываете стыд. Проблема в том, что сгорая со стыдом, мы больше всего боимся разоблачения. Именно поэтому так легко попадаем в ловушку на пути к обретению внутренней свободы и пониманию своей истинной природы. Попытки выглядеть лучше других зачастую говорят о нашем стремлении подавить в себе чувство отчуждённости. Однако преодолеть стыд можно только тогда, когда мы находим в себе силы признаться в собственной заурядности и ироничности, сделав шаг навстречу любящему человеку.